Глава двенадцатая. Атал-грал. «Ну, что о ней скажешь? Храбрая арва! Повтори-ка за мной! Храбрая арва! Звучит же, а? Звучит? ха ха, -ха. Закудахтав от смеха, Флин Фейервинд от души хлопнул ладонью по грот мачте, подставил грудь соленому ветру, сделал глубокий вдох. Лицо его озарилось странной, едва ли не религиозной безмятежностью. «Сам ее охрестил. старое это название было, по чести сказать, дрянь! Праус! Слыхано ли такое? Ну нет! Извините, подвиньтесь! Праус!» Матиас Шоу смотрел прямо вперед, уверенный, что если ни словом не откликаться, оставить старого моряка без внимания, будто Василиска, только и ждущего, когда на него поглядят, Фейрвинд в конце концов, поневоле прекратит болтовню. Но в этом он ошибался. «Что вообще это Праус может значить? На слух будто гадость какая-то из зубов выковыренная. Нет, храбрая арва куда как лучшая. А ведь я же ее в кости выиграл, веришь, нет? Какому дураку взбрело бы в голову поставить на кон такую славную девицу? Тебе». Не подумавший, ляпнул шоу. «Ну что ж, заварил кашу, так не жалей масла. С пьяных глаз». «Да, да, прямо в точку! Ха-ха-ха!» <свят> Гоголем расхаживавший по палубе фейер винт схватился за брюхо, согнулся вдвое и вновь разразился дурацким хохотом. Так-так-так! <свят> Хорошо же ты шоу меня изучил!» Видно, порылся в бумагах, прежде чем подниматься на борт. «Кстати, что там в досье на меня написано? Дьявольски красив? Неотразим, откуда ни погляди! Отменный мореход из мушкетона бьет на повал!» С куда менее лесным ответом пришлось повременить. «Рых!» Небо над горизонтом раскололо на двое молния, белое, как алебастер. Мгновением позже в борт храброй арвы ударила такая волна, что Флину пришлось обхватить мачту руками и ногами. Только это и помогло ему устоять. Над палубой зазвучали команды, пронзительно засвистели боцманские дудки. Впереди, в нескольких милях по курсу, грозно сгустились сланцево-серые тучи. Шоу, едва не споткнувшись, шагнул к лееру. Сломанная некогда челюсть заныла так, что хоть криком кричи. Похоже, корабль угодил в адский шторм. «У нас же еще день в запасе!» — процедил Шоу сквозь крепко стиснутые зубы. «Да, погодка жуть!» — прокричал в ответ Фейрвинд, достаточно трезвый, чтобы верно оценить положение. Гриксбиг, штурвалу! Держите ход! Парни и дамочки, правьте к спокойной воде!» «Поднять штормовые паруса, палубным глядеть в оба, чтоб в мою вахту за борт не ногой!» Матиас не смел выпустить из рук леер. Работая в култерасе, штормов он повидал предостаточно и по-прежнему опыту узнал. «Хочешь выжить? Будь осторожен, не зевай!» «О, Свет, как же отвратительны эти плавания!» Дайте ему твердую почву под ногами, да старый добрый кабинет, укрытый за фальшивыми книжными полками, да жаркий огонь в камине, да побольше места на письменном столе. Вот и все, что нужно для счастья разведчику. А тут Оно нос корабля разбилась новая, особо злая волна. Желудок едва не вывернуло наизнанку, зубы лязгнули, все тело протестующе заныло, превозмогая жуткую встряску. «Благоволи к нам море! Надеюсь, ребята успеют!» Рядом, проехавшись по накренившейся палубе, схватился за леер фейервинт. На плечо его, шумно хлопая крыльями, опустился, закачался взад-вперед на усиливавшемся ветру недавно добытый им питомец, ручной попугай. «Честно сказать, скверны, скверны наши дела! Если со штормовыми парусами замешкаться, тут-то нам и...» Новая волна отшвырнула обоих к другому борту. Поперхнувшись последним словом, фейервинт с лету врезался в леер, страдальчески закряхтел, а вот Матиасу повезло куда меньше. Безуспешно цепляясь ногтями за палубу, скользкую точно лед, он проскользнул под леером и повис за бортом над кипящими внизу волнами. Над его головой, Разинув рот в крике, заглушенным грохотом волн высотой в 20 футов, промелькнул матрос-гном, мертвой хваткой вцепившийся в конец каната. Но прежде чем Матиас успел рухнуть в море, Фейервинд ухитрился схватить его за запястье, потянул наверх. Удар грудью о борт вышиб из легких воздух, из глаз посыпались искры, слегка оправившись, Матиас зашарил свободной рукой вокруг, в поисках хоть какой-нибудь опоры, а Фейервинд, пошире расставив ноги, отдуваясь, отчаянно потея, сыпля проклятиями, вытащил его на палубу. «Вниз!» — заорал Фейервинд. «Вниз, живо! Твои ноги к таким шармам непривычны, а я пьян вдрызг! В мою лахту за борт, чтоб не ногой! Ясно?» Пришлось Матиасу с позором отступить к трапу. Угроза новой волны означала, что безопаснее всего передвигаться на четвереньках. Едва достигнув крытого коридорчика, ведущего вниз, глава разведслужбы поспешил вскочить на ноги. Вода, заливавшая палубу, обильно струилась в трюм, но затопить корабль, похоже, не угрожала. Стоило Матиасу двинуться вниз — Фейервинд ухватил за плечо пробегавшего мимо матроса. Со стороны, творившееся на борту, казалось совершеннейшим хаосом. Но как бы все это ни походило на беспорядочную суету, каждый трудился, не покладая рук. — Что там с тихими водами? — спросил Фейервинт, встряхнув матроса за ворот куртки. — Туман больно густ, но Нейлор в воронем гнезде обнаружил просвет. Сейчас развернемся, возьмем курс туда, а там нас ждет полоса затишья, ведущая на север. Оба кричали во все горло, однако держались вполне спокойно. «Амелли!» Промокший до нитки матрос широко улыбнулся и закивал. «Такого быстрого хода я, капитан, в жизни еще не видел!» Речь шла о Мелли с полдинг Одной из лучших жриц моря на весь кул террас, спешно переведенный в шторм град с флота праудмуров. Поначалу она, на целую голову выше среднего матроса, в команду вливаться не торопилась, держалась сама по себе. Но как-то вечером Гриксби взялся за флейту и, Мелли, выглянув из раковины, порадовала товарищей целой чередой песен такой красоты, что все вокруг прослезились. Звонкий голос ее завораживал, будто свист ветров, дующих с отступающего ледника. «Как? Выкарабкаемся?» — спросил Матиас, вынырнув из тесной шахты трапа в немногим более просторный коридор и прижимаясь к стене, чтобы пропустить спешащего наверх матроса. Фейервинд, сбежав по трапу, последовал за ним. Толкнув плечом дверь в капитанскую каюту, Матиас взглянул в окно, и его сразу же замутило. Как раз в эту минуту корабль, переваливший гребень огромной волны, стремительно понесся вниз. «Да, шоу, да, все в порядке, в полном порядке. такие штормы — наша обычная жизнь. Мы к ним в любую минуту готовы!» Разразившись резким лающим хохотом, Вейрвинд смахнул с рыжих усов соленые брызги. «Такой слаженной команды, как наша, еще поискать! мэлли с Нейлором нас вытащит, вот увидишь!» Как и следовало ожидать, капитан первым делом направился в угол к шкафчику, битком набитому выпивкой, и ловко бережно выудил из него бутылку. Пол под ногами ходил ходуном, точно спина взбесившегося люторога. «Самую малость для храбрости!» — заверил он, припав к горлышку и сделав солидный глоток. Матиас тяжко вздохнул. «Я твердо уверен, мы должны были успеть!» Фейервинд причмокнул губами и, не спеша расстаться с бутылкой, неторопливо подошел к окну. Море бушевало так, что матья мутило от одного его вида. «Может быть, твой источник соврал?» «Может быть», — согласился Матиас, почесывая щетину на подбородке. «А может, это только прелюдия, а настоящее представление еще даже не начиналось». «Э, а вот об этом я не подумал», — пробормотал Фейервинд, крепко стиснув бутылку в ладони. «Но если твой источник не врал, то это и вправду только начало. Как там было сказано, ни один корабль не пройдет?» А мы-то, та-дам, мы-то прошли. Последнее его слово подчеркнул оглушительный грохот сменившийся не предвещавшими ничего доброго воплями наверху и наконец отчаянным стуком в дверь. Похоже, я поторопился. "Войди!" взревел Матиас. В каюту ворвался тот самый матрос, с которым они разминулись по пути сюда. Только теперь его насквозь вымокшая одежда украсилась невесть откуда взявшимися подпалинами. «Пожар?» Грохнув бутылкой об стол, Фейервинд поспешил навстречу матросу. Тот был невысоким парнишкой от силы лет двадцати с россыпью веснушек на щеках и крохотными, но очень подвижными живыми глазами. «Пожар, Сволис! Пожар-то откуда мог взяться?» «Молния, капитаны и... «Ладно, плевать!» Оттолкнув с дороги матроса, капитан вывалился в коридор и затопотал к трапу. Охваченный любопытством, Матиас устремился следом. Каким образом корабль мог загореться посреди сокрушительной бури? «Молния, да, это очевидно, но ведь волны и ливень наверняка мигом погасят любое пламя». Поднявшись на палубу, Они обнаружили, что огонь, охвативший грот-мачту, подбирается к штабелю бочек у ее основания. Подбирается вопреки волнам и ливню. А корабль, даже снизу доверху мокрый, в нешуточной опасности. Матиас прекрасно знал, сколько смолы и пороха на борту ждет-не дождется хоть одной искорки, чтобы отправить всех их на небеса. «Да, вот пожары — это неожиданно!» признался Фейервинд, подперев подбородок согнутым указательным пальцем. О приближающихся шагах Матья смог бы его и предупредить, но не стал, а просто отскочил в сторону. Отшвырнув Фейервинда с дороги, будто мешок перьев, мэлис Полдинг промчалась по скользкой от пены палуби мимо, затормозила, скользнула назад, опустила голову и подняла руки ввысь. Послушная диковинной магией жрицы моря, вода у бортов поднялась кверху и мягко, нежно заструилась по палубе. Огни один за другим погасли, матросы ликующе завопили, а храбрая арва замедлила ход и выскользнула из черного синим шквала, оставляя шторм за кормой. Молочина, Мелли! Молодчина!» Однако Матиасу было недалекование. Он не забыл ни о поврежденной мачте, ни о подпаленных на парусах, ни о дымящихся ящиках с припасами, ни о сгущавшемся шторме, зловещей опухолью, расползавшемся над проливом. Кто мог бы обладать таким колдовством? Где их искать? «Сэр, тут сообщение, сэр. Э, то есть акула, то есть штука вот эта». Все тот же Сволис, по-прежнему вымахший, в пятнах копоти, подал шоу-заводную акулу, Гном гномье изобретение, прекрасно подходящее для доставки секретных сообщений даже по морю. Заметить такую куда сложнее, чем почтового голубя. — У тебя всегда так? — хмыкнул Фейервинт глядя, как Матиас, вскрыв корпус акулы, достает изнутри ворох крохотных, скатанных в трубочке записок. «Времена нынче непростые», — проворчал в ответ Матиас. «А глава разведслужбы остается главой разведслужбы везде, пусть даже в море». Предоставив мореходам разбираться с понесенным уроном без него, он снова спустился в каюту, Взглянуть, что удалось обнаружить его разведчикам за границей. Делом этим надлежало заняться вдали от любопытных глаз. Да, Андуин уверял, что команда досконально проверена и надежна. Но Матиас-то знал, в какой спешке готовилась операция, и понимал, времени для долгих проверок команды просто-напросто не было. — Никому не верь, враг не дремлет! Последовавший за ним фейервинд, красце даже не думал. Наоборот, выписывал на ходу такие вензеля, что с грохотом натыкался на каждую дверь и каждый угол. Вздыхал он так, будто задумал пропитать перегаром весь воздух, какой только найдется вокруг, и потому Матиас просто ускорил шаг, мечтая лишь об относительно устойчивом кресле до долгих спокойных раздумьях. Выбрав место подальше от шкафчика с выпивкой, Шоу удобно устроился под живописным портретом одноглазой гоблинши с четырьмя зубами. Самой храброй Арвы. Именем Кои и был назван корабль. Одной из старших помощников Флина Фейервинда, по непроверенным сведениям, безвременно погибшей во время китобойного промысла. Сверху вновь доносился знакомый Обыденный шум, сопутствующий спокойному плаванию. Корабль плавно, не спеша шел вперед, за окном кричали чайки, а плеск волн приобрел мерный, почти гипнотический ритм. С таким либо слейся воедино, либо рискуешь заполучить приступ морской болезни. Разворачивая сообщение, Матиас обнаружил, что Фейервин даже не думает от него отвязаться. Усевшись со всеми удобствами, пират откинулся назад так, что спинка кресла уперлась в оконное стекло, а ноги небрежно закинул на стол. «От подружки небось?» «Навряд ли», — хмыкнул Матиас. «Это разведданные. Донесение от моей агентуры в Орде». «Ух ты! Пикантно, пикантно!» Фейервин захихикал, нежно прижал бутылку к груди, и, наконец-то, опустив ее на стол, шумно прочистил горло. «И что там, враг? Не дремлет, а?» Склонившийся над первым неразвернутым донесением Матиас поднял голову. С сухой иронией взглянул пирату в глаза. «Заключенное с ордой перемирие еще не означает, что мы прекратим наблюдать за ними. Только глупцы считают мирное время подходящим для отдыха. «Ну так и что в Орде Обман какой, нибудь замышляют?» Матиас быстро пролистал полученные сведения. Прочесть их смогли бы только те, кто обучен его собственной особой системе стенографии. Просто и надежно. Разумеется, внедрить в Орду столько агентов, чтобы уследить за каждым из членов нового совета, Матиасу не удалось. Но он был уверен. Добравшись до Аргримара, они разберутся, кому уделить внимание в первую очередь. Нарсилла Островзор, агентурная кличка Улан, сосредоточилась на лорде Маре Тироне. Старая связная Матиаса, эльфийка крови из некоронованных, Улан не хранила верности ни Альянсу, ни Орде. Ей требовалось только золото, каковым Матиас снабжал ее регулярно и раздобытые ею сведения неизменно того стоили. Ее донесение Маттиас, постепенно наращивая темп, прочел для невольного зрителя вслух. «Лорд Тимар целыми днями сидит в кабинете, часто наблюдаю его бесцельно глазеющим в никуда, а после пишущим что-то на полях книги. Читает, читает». Таким манером его связная обозначала «время», в течение Коева не происходило ничего примечательного. Еще пять дней за книгами, по-прежнему читает, ничего нового. Мне, наконец-то, удалось заглянуть в один из его томов, пока он отлучался на ужин. Как выяснилось, пишет он либо стихи, либо заметки весьма личного свойства. Рядом с абзацем о священной энергии значится «Моя сумеречная лилия с каждым днем» все больше склоняется к солнцу. Услышав это, Фейервинд расхохотался. Сумеречная лилия! Непонятно, но завораживающе! А еще там что-нибудь есть?» О цветке нет, как ни печально. Далее описан инцидент с королевой Зандалари на заседании Совета Орды. Вот это уже нечто существенное. Попытка покушения убийца, тролль. Выходит, кто-то в Орде злоумышляет против королевы таланжи. Довольный тем, что сумел получить сведения о покушении, Матиас отложил донесение в сторону. «Может, отсюда и штормы?» Задумчиво протянул Фейервинд, рассеянно отирая кончиком пальца края бутылочного горлышка. «В каком смысле?» «Если королеву хотят убить...» Может, она взяла, да и решила перекрыть границы? Весь континент. Никого не впускать и не выпускать, пока убийц не разыщут. Матья сдвинул брови. Логично, как недосадно. Спасибо на добром слове. А вот что сообщает связной гоблин «Краздет епископ». Фейервинд, только что приложившийся к бутылке, поперхнулся, закашлялся, обрызгав выпивкой грудь. <кười> <кười> какой кразит? Тот самый кразит? Так я ж его знаю. Чудной такой коротышка. Очень любил перекинуться в карты до кости у нас, в вольной гавани. А епископом его прозвали за то, что, как в дым наклюкается, всякий раз говорил. Ну, нализался я до поросячьего писка. Только язык заплетается, и от того вместо писка выходит вроде «я...» ры рыпискап. Как не хотелось бы в эту минуту выбить пинком стол из-под ног Фейервинда, Маттиас лишь незаметно стиснул зубы. Что самое неприятное, пират был совершенно прав. В точности то же самое говорилось и в собранном накразе досье. "Скучаю я по этому парню", продолжал Фейервинд. «Старого попугая Бонг-Бонга в картишке ему проиграл. До сих пор думаю, что с этой птицей дальше случилось?» «Так вот, крас полагает, что попытка покушения здорово спутала планы Орды», сообщил ему Матиас, разбирая шифрованное донесение. Королева в припадке ярости отправилась в Освояси. За нею послали шпиона, тролля-шамана по имени Зикхан. «Любопытно». Должно быть, ее верность Орде не так прочна, как мы полагали. «На чем ты таком, позволь поинтересоваться, сумел Крозета подловить? С чего он вдруг согласился строчить для тебя доносы?» С ухмылкой спросил Фейервинд, сбив маттиоса с мысли. Произошло это так давно, что не сразу и вспомнилось. Попугаи. Странное множество попугаев. Пират пожав плечами, снова прижал бутылку к груди. «Ничуть он не изменился. Погоди-ка, они слишком ли с их стороны беспардонно шпионок королеве троллей подсылать? Она едва ли погибла, а они ей же и не доверяют. А может, она с Сильваной снюхалась, а? Это-то нам здесь разведать и требуется. А если Орда ей не доверяет, так может, у нас и цель одна?» Преподавать пирату краткий курс азов-шпионажа Матиосу было недосуг. Объяснять, что никаких нас здесь нет, а есть только штормградская разведка, тоже. Впрочем, учитывая сложившееся положение, сейчас оставалось одно – выжидать и строить планы. Может, Орда с нами и не в дружбе, но умом они вовсе не обделены. Согласно моему опыту, Любой заговор выявляется легче легкого, если знаешь, на что обратить внимание. Вероятнее всего, шпиона они королеве отправили только из осторожности, причем вполне разумной. Тут в двери негромко тревожно постучали. Кто хочет... Да-да! Матиас смерил пирата возмущенным взглядом, однако Фейервинд, осклабившись от уха до уха, Ликующе замолотил по столешнице каблуками. Дверь отворилась, и в каюту заглянула жрица моря. Мелли, рослая, крепкая. Темно-рыжие волосы заплетены в тугие косы, короной, уложенные вокруг головы. Темная кожа, местами красна от солнечных ожогов. Прошу простить меня, негромко проговорила она, но нас настигает еще один шторм. Об этом-то. О погоде. Мне и хотелось бы с вами поговорить. Все это не случайность, и подобная магия мне неизвестна. Похоже, кто-то точно знающий, где мы, шлет непогоду именно на нас».